Глава десятая «Не обманул!» Выдыхаю с облегчением на грани слышимости. Мое сердце ускоряет свой ритм, но в этот раз по радостной причине. Дракон не бросил меня, он вернулся. «Я спасена, спасена, спасена!» Бьется в моей голове одна и та же мысль. «Спасена!» Что может сделать барон, пусть и незаконно рожденному, но официально признанному сыну короля? Да ничего. Подозреваю, в подобных случаях закон на той стороне, на которой ему выгоднее быть. «Вы что себе позволяете?» Подает голос Ришар и грубо притягивает меня к своему боку. «У нас здесь свадьба, благостное дело». А вы ворвались, гостей наших напугали. С вами, господин барон. Мы поговорим отдельно, не волнуйтесь. Вас мы даже в отделение с собой возьмем. Показания запишем. Вы сможете выговориться, не переживайте». Кровожадно улыбается Нельсон, обращаясь к Ришару. «Вы, главное, девушку отпустите, не ваша она. Синяки на руках оставите». Еще и за это придется отвечать. Вы не думайте. Темница у нас пустует, место для вас найдется. Профилактические разговоры нынче действуют, но не на всех. Барон кидает на меня подозрительный взгляд, но не отпускает. Рисковый какой? Даже не ожидала. А другие драконы, что прибыли вместе с Нельсоном, сейчас ходят среди гостей и что-то тщательно записывают, периодически задавая вопросы людям. Но гости то и дело поглядывают в нашу сторону. Они сразу поняли, что самое интересное происходит здесь. А что, собственно, случилось, господин? Барон все же решает чуть поумерить свой гонор. Налоги вовремя не уплачены в казну. Так я вроде месяц назад заполнял бумаги. На мисс Коуди тоже. Конечно, это никак не умаляет ее личной ответственности. На этой фразе я бросаю возмущенный взгляд на Ришара. И проверка заполнения налоговой декларации тоже на том, кому принадлежит дело. Девушка могла и ошибиться, всякое бывает. Может быть, не будем столь ярко реагировать в первый раз. Отделаемся штрафом. Пожимает плечами барон. Зачем портить жизнь девушки? Уже во все глаза смотрю на наглого Ришара. В нем совсем нет ничего святого. Он не подпускал меня никаким бумагам. Я физически не могла заняться проверкой чего бы то ни было. «Не обманывайте правосудие, я в глаза не видела ни одной бумажки, заполненной вами. Вы нагло забрали управление моими владениями, да еще и опорочили мое честное имя перед короной!» Вырываюсь-таки из захвата Ришара и делаю шаг от него. «Я буду жаловаться, так и знайте!» «Правда, не думаю, что кого-то всерьез взволнуют мои жалобы». Государственный аппарат переживает лишь за уплату мзды в казну. Но если совсем ничего не делать, решат, что я во всем виновата. Уже решили, им даже не вдомек разбираться в проблемах своих подданных. А жаль. Не сможешь, Агнес. На мужа не жалуются. Твое поместье навсегда перейдет под мое управление. И твои подписи никого не будут волновать. Женщина должна заниматься детьми и домом, а финансы – мужское занятие. «Я еще не сочетал вас с браком», – подает голос жрец. «Если позволите, господин проверяющий, я не уверен, что должен заключать этот брак». Тут барон снова хватает меня за руку и притягивает к себе. Мне уже порядком надоело это перетягивание, да еще и тетушка решает присоединиться к нашей компании и тоже поддержаться за меня. Мои руки для них, как канат для соревнующихся в его перетягивании. Мы все решили. Давайте уже побыстрее закончим церемонию. Говорит барон, возвращая своему голосу твердость и обращаясь к жрецу. Я свидетель. Эти двое созданы друг для друга. Патетично восклицает тетушка. Вы не сможете их разлучить. Вот как. А я думаю, что смогу. Отвечает ей Нельсон, смотря на нее, как на таракана. Отпустите девушку, барон. Она не ваша собственность. Я уже предупреждал. Что-то новое появляется в голосе дракона. Что-то угрожающее. Даже я впечатляюсь и вся подбираюсь, хотя обращались не ко мне. Ришард тоже решает сбавить обороты, но не до конца. Руку он мою отпускает, но упасть в грязь лицом перед собственными гостями не может. А вы кто такой, что позволяете себе подобное поведение? Агнес моя невеста, я ее жених, и вопросы по налогам никак не могут помешать нашей свадьбе. Про налоги тоже поговорим в отделении, не переживайте. Темница вас дождется, господин барон, — кивает Нельсон. А свадьбы не будет никогда. Агнес не ваша невеста, а моя избранная. На ней стоит моя печать, печать Нельсона Кентерберийского.